37. -е. Когда Ангелина Иосифовна и Дмитрий Степанович подъехали к дому в Тихвинском переулке, она, честно говоря, не верила, что он сохранился, сзади аккуратно притормозил черный минивэн с антеннами и тонированными стеклами. К Ваньке прибыла целая делегация, да не простая, а с аппаратурой и в серебристых скафандрах биохимической защиты. Дом был определен под снос, хотя с некоторых подоконников смотрели поникшие запыленные фикусы и стопки книг. Под снос шли и несколько соседних домов, включая накренившееся деревянное строение, достигшее предела ветхости. Строительная техника уже расположилась на автостоянке. «Еще день-два и не успели бы», — подумала Ангелина Иосифовна. Одна отчаянная герань цвела сквозь оконный туман. Когда сорок шесть лет назад Ангелина принесла сюда Ваньку, деревянный дом смотрелся молодцом. Во дворе на веревках колыхалось постиранное белье. Мужики в майках-алкоголичках Ангелина Иосифовна не понимала, почему их так называют, курили на скамейках под деревьями. Рабочие бабы несли из открывшегося недавно универсама, в СССР они почему-то продавались зелеными, бананы и, почти как в недавнюю ковидную пандемию, нанизанные на веревки рулоны туалетной бумаги. В доме располагалось общежитие шарика подшипникового завода. Местные почему-то называли его «казармой». Сейчас территорию сноса обнесли гофрированным профилем и проволочными секциями. Ждите здесь, распорядился Дмитрий Степанович, вызывая из будки орабевшего охранника. На двери подъезда висел ржавый амбарный замок. Охранник принес коробку с ключами, сцепившимися клювами и Головками в железного ежа. «В лучшем случае микрофильм — самый распространенный тогда способ хранения информации», — сказал Дмитрий Степанович подошедшим космонавтам, — «если, конечно, пленка не рассыпалась». «Пробирки вряд ли, хотя кто знает». «Мы сможем подняться на чердак?» — спросил у охранника. Тот не без труда выдрал из ежа несколько ключей. Точно один из этих недавно открывал, пробормотал охранник, поочередно тестируя ключи в замке. Котенка выпускал. Убежал, заинтересовалась судьбой котенка Ангелина Иосифовна. Она не то чтобы волновалась перед встречей с Ванькой-встанькой, но пребывала в странном забытии, как если бы вдруг умерла и в данный момент летела по знаменитому туннелю навстречу белому свету. «Не зря, не зря зацвела герань на подоконнике, — думала она, — а охранник на вид пьющий и грубый пожалел котенка. Бывает и котенку масленица. Три дня в будке откармливал, пока кошка не пришла, не хотел уходить. Обиделся на мамку. У Ангелины Иосифовны сжалось сердце. «У кошек разве поймешь? — сказал охранник. «Мать, не мать, у них коллективное материнство». «Давайте, давайте!» — поторопил Дмитрий Степанович биохимических людей. «Ходите вокруг дома, делайте замеры. Спутник, — посмотрел на часы, — будет над домом через семь минут. Приборы включите, расставьте контейнеры, чтобы они сверху видели. Все должно быть натурально».